Глава 26 В напоенные Солнцем и оттепели мартовские дни, школьники постились и посещали церковь. На исповеди бойко вершилось отпущение нехитрых ребячьих грехов. Ожидая своей очереди к священнику, Сережа думал о вчерашней спевке. По праздникам всем классам пели они в церковном хоре, и отец Иван ставил их рядами по голосам. Миколка Калинкин со своим высоким голосом всегда стоял в первом ряду перед Сережей. Когда, следя за движением рук отца Ивана, все увлеченно пели, Сережа сунул Миколке бумажку с новой частушкой. Прочитав ее, Миколка фыркнул в такое неподходящее время, что даже добрейший отец Иван, не выдержав, показал Миколке на дверь. А скоро, следом за ним, оказались за дверью хохочущие Сережа и Петька Горохов. Увидев их, успокоившийся было Миколка схватился за живот, и, глядя друг на друга, все трое хохотали, раскачиваясь и сталкиваясь лобами от новых приступов смеха. Отец Иван накрыл Сережину голову и Петрохилью и начал быстро задавать вопросы, сам же подсказывая ответ. В Бога веруешь? Говори верую. Отца с матерью почитаешь? Говори почитаю. Ответив таким образом еще на несколько вопросов и выслушав знакомую скороговорку священника, отныне отпущаешь и Господи пригрешение, грешении, работав ему Сергию, Сережа уступил место Семке Мамонову. Перед светлым воскресением служба в церкви шла всю ночь. Всю ночь читались 12 Евангелий, изображавших страсти Христовы, и после каждой страсти звонили на колокольне столько раз, сколько Евангелий было прочитано. Потом светили куличи и Пасхи, и расходились с ними по домам. Каждый бережно нес в руке горящий огарок свечи, и огоньки эти в темноте, Растекаясь от церкви во все стороны, извивались по тропинкам живыми движущимися ручейками. Крутые ступени внутри колокольни ведут вверх через площадку, с скупо освещенную полукруглыми оконцами. Подталкивая друг друга, ребята торопятся быстрее миновать это место, называемое гробницей, из-за хранящихся тут тесовых гробов, остро пахнущих смолой, И свежими стружками. Живет на селе поверье, что приходят сюда мертвецы из погоста выбирать себе новые домовины. Через открытый люк рвется навстречу яркий свет и оглушительный звон. Забывший обо всем оверька, перебирая обеими руками пеньковые веревки, бегущие к языкам, выделывает на малых колоколах чуть ли не комаринского. Всю пасхальную неделю любой из жителей имеет право взобраться на колокольню и звонить во все колокола, доставляя немало переживаний за сохранность их церковному звонарю Ивану Петровичу Анурову. Перебегая от проема к проему, щурясь от бьющего в лицо ветра, ребята показывают друг другу знакомые места, стараясь перекричать звон. Вот пасек, ужом, Вполз своими зарослями от реки в поля, да так и застыл навек, Как на Латоне лежит перед ребятами барская усадьба. Справа от Матова сереет грибной лесок, а далеко за ним упирается в горизонт стройная колокольня Богословского монастыря. И ярко горят на солнце и река, и старица, и десятки озер, рассыпанных в лугах. От кургана, Да островка на излучине.